Глава 31. Озёрный царь. Заснули за полночь. Пришу вновь, привиделось, что он пытается защитить Харму и не успевает. Она лежит с разорванным горлом под деревом, а его крутит от сожаления, снова опоздал и ничего не исправить. После кошмара Приш долго валялся с открытыми глазами, сон не шел. Перед глазами стояла Харма, какой он ее встретил. Во второй раз удалось задремать не сразу, и только заснул, как путников пришли будить. Позавтракали на скорую руку, рыбаки уже отправлялись. Приж от души зевнул, хотелось спать. Дома бы еще дрых в это время за милую душу в яблоневой долине, так рано вставать нет надобности. Рыбацкие лодки большими размерами не отличались. Лишь у старшины, до пары жителей, судно походили на маленькие корабли. Приж с Феником залезли в лодку дедули, который вчера рассказывал сказку, и хухы сразу же спрятался под лавку. Прижу слабо верилось, что старик справится с веслами, уж больно хлипкий. Но его мнение никто не спросил. Попутчики забрались в судно внука дедули, а может правнука, молодого парня, еле поместились. Договорились, что рыбакет везут путников к противоположному берегу озера, а потом отправятся доставать сети. На взгляд Приша, в деревне все жители походили друг на друга: невысокие и плотные, лица огрубели от ветра, руки шершавые, не подумая, что они потомки озерной царевны, самые обычные. Вот по Мёнгере заметно, что она не из простых. Красивая, люди такими не бывают. Другая бы на её месте ходила задрафнос, а она спокойно к своей внешности относится, даже шрамы имёнгере не портят. Не, сначала они бросаются в глаза, а потом привыкаешь и не замечаешь. Видимости никакой. От воды поднимался пар, да и вообще пасмурно. Лишь свет фонаря помогал не терять другие лодки. Да рыбацкий опыт А потом судно расплылись в разные стороны и остались лишь два суденьышка. Они шли бок о бок. Понемногу светало и стал заметен дальний берег. Пришу было совестно, что старик гребёт сам, но он не знал, как управляться с вёслами, хотя всё же предложил помощь. Дедуля отмахнулся, мол он родился на воде, на ней же и умрёт. В любому сыплику носу трёт. Пришу стало смешно. Старый а туда же. хвастается, что лучше молодого, хотя гребет бойко. А хухы так и не вылез из-под лавки, лежит и тяжело дышит, похоже, укачало. Поднялся ветер. Он принес сырость и промозглость. Волны бились о борт, точно не желая пропускать путников. Дедуля о чем то перекликнулся с правнуком, они оба насторожились. Хотя, по мнению Приша, все было нормально. Но рыбаки осушили весла и принялись ждать. Что случилось? Не выдержал Глеб, но дедуля замотал головой и приложил палец к рту: "Молчи". Но молодой парень все же произнес "Птицы". И только теперь Приш разглядел. Впереди собралась огромная стая: чайки, бакланы, утки. Они летали вокруг одного участка озера, точно заметили там что-то необыкновенное. А затем ветер усилился, вверх поднялся водяной столб, и птиц увлекло в огромный водоворот. Они так и парили в смертельном танце, разинув клювы в безмолвном крике. Их перья топорщились, языки вывалились на бок. Приш посмотрел на дедулю. На лице старика проступило выражение обреченности. когда человек знает что-то нехорошее, знает, но исправить не может. Его правнук побледнел. Похоже, этим двоим известно, что ждет их после этого представления, и Пришу тоже поплохело. В животе будто поселилась прожорливая дыра и затянула в себя и сердце, и душу, и он приж опустел. Волнение охватило всех. Молодой рыбак даже привстал. Тут вода схлынула, и из озера появился огромный человек с длинными зелеными волосами и бородой из водорослей, в которой запутались жабы. Три пары глаз безучастно смотрели на людей. Тело покрывало чешуя. Рядом всплыли трупы, раздувшиеся, бледно-синие. Между ними плавали рыбы и раки, отщипывая от утопленников по кусочку. Вот какая участь ожидала правнуков озерного царя: Не вечная жизнь в подводных чертогах, а служить кормом для рыб. Приша передернула, еще немного и вырвет. А царь окинул их взором, и произнес. — "Сколько игрушек новых, не сломанных!" А той развлечься мне не с кем!» и усмехнулся. От этой ухмылки по позвоночнику побежал холодок. Приш уже знал, что будет. Предложат его Глеба и Мёнгере в качестве откупного. Они пришли, их не жалко. Но неожиданно вмешался Дедуля. Старик спокойно ответил: "Мне идти к тебе прадед. Я знаю об этом и готов". Царь сплюнул лягушку изо рта. Не же тоскую ли я с тобой? От молодых игрушек веселья больше. И поглядел в сторону правнука. Приш пожалел парня. Почему богам нужны человеческие жизни? По какому праву? По праву того, что все они принадлежат мне? В них течет моя кровь, ответил озерный царь, прочитав мысли Приша. Тому стало не по себе, привлек внимание, но вновь выручил старик. Что они знают эти молодые? Ни сказок, ни истории, ни ума у них, ни опыта, то ли дело я, столько всего в жизни повидал, что всего и не вспомнишь. Озерный царь расхохотался, громко и от души. Сразу же поднялись волны, лодки швыряло из стороны в сторону. «Уговорил. "Жду я тогда тебя. А если обманешь?" Царь недобро улыбнулся. Сотру деревню с лица земли. Озерный владыка исчез, лишь на поверхности остались мертвые тела людей и птиц. Настроение было испорчено. Приш порывался что-то сказать дедуле и замолкал на полуслове. Да и что скажешь? Какие слова могут примириться смертью, так и плыли в полной тишине. Лишь на берегу правнук бросился к деду и обнял его. Может, вы с нами уйдете?» — предложил Глеб. Но старик лишь махнул рукой. Куда мне в дорогу? Помру в пути, и вам обуза, да и деревня наша погибнет. А если вы все покинете озеро, сказал Приш. Но дедуля лишь вздохнул, Кормимся мы им. Здесь жили наши предки и правнуки будут. Некуда нам идти. Так и расстались. Потом дед с правнуком сели в лодки и отчалили, а Приши остальные продолжили свой путь. Вскоре озеро скрылось из вида. Среди кустов ивника, которые шарами раскинулись вдоль тропы, путников ждала лисица. Хух оскалил клыки, другой зверь ему не понравился. Чем ближе приши остальные подходили, тем яснее становилось, что с лисой что-то не в порядке. Она не убегала. И вскоре стало понятно почему. Лиса оказалась мертвой. Ее глазницы пустовали, шкура местами была проедена. Все остановились, приближаться к лисице не хотелось. Неожиданно та прыгнула, и на ее месте возник хранитель пути. На его плечах висела лисья шкура. Доброго дня желать не буду, произнес он, потому как он, судя по вам, не добрый. Будто не знаешь, в чем дело, ответил Приш. Вообще-то нет, парировал хранитель. Я за вами не слежу. У меня интересная и насыщенная жизнь. Ага, буркнул Глеб. Потому-то ты и устраиваешь эти игры с путями. Туше расхохотался хранитель пути. Ну да, мне скучно. Развлекаюсь как умею. А вам что? От этого плохо? Да уж нехорошо, возразил Глеб. Будто не в курсе. Хранитель пути поморщился. А я здесь причём? Люди сами делают свой выбор. Жители рыбацкой деревни готовы жертвовать односельчанами ради сытой жизни. Так было и так будет. Проще покориться воле богов, чем самим отвечать за свою жизнь. А вы могли бы помочь этим людям? Неожиданно попросила мёнгире. Хранитель пути растерялся. Он даже не сразу среагировал. Милая, я демон. Зачем мне лезть в дела людей? Я не бог, у меня нет мании величия. Но Мёнгери не сдавалась. Ну что вам стоит? Ведь вы же сильнее этого башка. Лицо хранителя посуровило. Каждый отвечает за свои поступки. Я могу дать шанс, как вам, например, но люди должны вылезти из кокона, если хотят изменить жизнь к лучшему. Я не стану вмешиваться. Он устало посмотрел на путников. К чему я вам это говорю? У вас же в одно ухо влетает, в другое вылетает. Вас эта дорога ничему так и не научила. Мертвая лисица кивала головой в такт его движениям, словно соглашаясь со словами. Вы доверяете всем, даже мне, хоть я и демон. А для меня ложь и правда одинаково равноценны, использую то, что выгоднее. Он поправил воротник из лесы и сказал на прощание: "Вам очень повезло с дорогой. Потому и расслабились. На темном пути так бы не вышло. Но все же я убедительно призываю помнить, что смерть здесь настоящая". Приш едва не задохнулся от возмущения. Ничего себе, легкий путь, столько потери печальных историй. Он до сих пор в себя прийти не может после случая с Хармой. Ее лицо постоянно стоит перед глазами. Даже про родных и Алису он меньше думает. И ничего не изменить. А этот демон утверждает, что им повезло. Как он может? Ришу хотелось высказать все это, но хранитель шагнул и обернулся лисицей. Хуха возмущенно затявкал, но лиса лишь махнула хвостом и убежала.